Охотно рассказывали во всех подробностях, даже в лицах изображали эту сцену. Один побегушник даже стихами написал председателю комиссии профессору Тарубарову и вручил на комиссии. «Тарубаров, дорогой, отпусти меня домой. Я в посольство ни ногой, за границу ни другой. Тарубаров, дорогой, отпусти меня домой». Но психиатрам уже мало казалось просто формального раскаяния. Они хотели достоверности. Поэтому месяцев за пять до комиссии тем, кому подходило время выписываться, устраивали провокации. Сестры-надзиратели, врачи начинали их задирать, старались вывести из равновесия, оскорбить. И если пациент не выдерживал, реагировал как всякий нормальный человек, Тотчас же в истории болезни фиксировалось что его изменилось состоянии и ни о какой выписке в ближайшую комиссию речи быть не могло провокации устраивали не только политическим это было обычной практикой врач предлагая выписать больного брал на себя тем самым ответственность и если этот больной освободившись снова попадался спрашивали с врача естественно что врач хотел к удостовериться, что его подопечный в условиях близких к нормальным, то есть в провоцирующих, не повторит прежнего. Допустим, санитар дал тебе поуху или отнял еду, а ты в ответ возбудился. Где гарантия, что ты вновь не попадешь? Там на свободе в повседневной жизни тебя ждет и не такое. Если ты не обрел нужной степени покорности... «Не приучился подавлять свои реакции, то лучше посиди пока что здесь. Для жизни среди нормальных советских людей ты еще не годишься». И приходилось быть постоянно на чеку, в напряжении, не позволять себе забыться ни на секунду и контролировать каждый свой жест. И ни единому слову врачей или сестер нельзя было верить. Результаты комиссии больным знать не полагалось. Выписанным же обычно врач с глазу на глаз давал понять, что их выписали. Этим-то и пользовались для провокации. Больному после комиссии сообщали под секретом, что он якобы выписан и через 2-3 месяца после суда освободиться Суд был простой формальностью, так как обычно не отклонял решений комиссии. Вот тут-то И проявлялись в человеке все его склонности, которые он скрывал до комиссии. Тут-то за ним и смотрели, провоцировали, задирали. Он ведь считал, что уже одной ногой на воле дело в суде, и врачи его остановить не могут. Бывали случаи, даже на вахту отводили, вроде совсем освобождаться. Человек прощался со всеми, собирал вещи и шел в полной уверенности, что идет на волю. Дорогой же... Эти вот последние 50 метров медсестра все пытается его спровоцировать, вызвать на откровенность, и уж у самых ворот вдруг поворачивает его обратно. Действительно, бывало, с ума сходили от этих провокаций. Мне не пришлось каяться и бояться подвоха. Объявив меня симулянтом, Калинин требовал вернуть дело на следствие. КГБ переполошился, и на комиссии... Создалась совершенно нелепая ситуация. Члены комиссии доказывали, что я был прежде болен. Калинин же чуть не обвинял их в укрывательстве преступника о справедливой кары И чем более естественно я себя вел, тем больше давал комиссии доказательств своей болезни. Проявление критики, раскаяния, наоборот, только усилило бы позиции Калинина. Он проиграл. Я был выписан с диагнозом психопатия паранояльного круга, стадии компенсации. Причудливая штука жизнь. Признайся я ему насчет комариков, сидеть бы мне года три, пока он оспаривал бы мои диагнозы, доделал да бы из меня малярика. Решающую же роль, конечно, сыграл КГБ. В нашем отделении сидел еще один некусанный комарами простой убийца по фамилии Лавров. Бог его знает, Действительно ли был он болен в момент убийства или симулировал, поди пойми, через три года, но только наш дедушка Калинин объявил его симулянтом. Для Лаврова же это означало расстрел. Что только он не делал. И вены пытался перегрызть, и на санитаров бросался, и даже ел свои испражнения. Бесполезно. Калинин неизменно говорил ему своим тихеньким голоском. Вывод, Лавров. Экскременты кушайте, а напрасно я вас все равно здоровым признаю.